Глава вторая А я по-прежнему не одета. Халэн требовательно зовет Илор из-за двери. Сейчас я бросаюсь в гардеробную. Врываюсь в нее так быстро, что не успеваю затормозить и врезаюсь в стену напротив двери. Глухой удар сотрясает комнатку, срабатывают механизмы, выталкивая скрытые ящики с украшениями, и в свете загоревшихся сфер вспыхивают драгоценные камни булавок, запонок, браслетов, колец и подвесок. Сейчас, повторяю я и закрываю за собой дверь гардеробной. Илор ведь может вылететь из дворца и в окно мне заглянуть, причем закрытые портьеры его не остановят. Он окно откроет и подвинет их. Было уже такое. И все это с невинным видом. И... Но я же не вхожу, как обещал. Впрочем, если бы он так сделал, я бы успела спрятаться за чарами иллюзий, как тогда с окном, представ перед ним обнаженным мужчиной. Надеюсь, никто не узнает, что чары иллюзий в дворце работают не всегда. Но мало ли какие еще способы подсмотреть за мной, и лор придумает. Можно же и потолок быстро пробить, и пол, чтобы в дырку заглянуть. Так как в этот раз контакт будет ближе, я судорожно натягиваю панталоны с накладкой спереди. Она не простая, как была раньше, а с механизмом. Если телекинезом надавить на резервуар, получается имитация эрекции. Так, на всякий случай. Поверх панталонов натягиваю брюки от мундира, накидываю на плечи рубашку. Набрасываю иллюзию мужской груди, которая скрывает артефакт на шее и теперь проглядывается между полами рубашки. Прихватываю верхушку мундира с вшитым плотным выравнивающим грудь щитком и бегом к двери. «Эй, ты меня не забыла?» Интересуется со столика жаждущий, как будто его можно забыть. Распахиваю дверь. Что случилось? Что-то экстренное? Я само спокойствие. Готовое действовать спокойствие. Взгляд Элора, лишь чуть задев плоскую мужскую грудь, замирает на моем лице, и у меня ёкает сердце. Что-то болезненное сквозит в выражении его лица, сдвинутых бровях, тени под глазами изгибе бледных губ. Что-то точно случилось. Интересно, мы успеем разобраться с этим до сегодняшнего собрания? Отбросив мундир на кресло я начинаю судорожно застегивать рубашку собирайся собирайся морчливо поддерживает мои телодвижения и лор и мрачнеет еще больше только мундир можешь не надевать все равно переодеваться придется мы отправляемся в киндион дыхание перехватывает я растерянно приоткрываю губы но ничего не могу сказать даже моргнуть получается с трудом в киндион к неспящим о, -о, -о. Восклицает жаждущий. Возможно, добраться до меня пытается, но после его прошлого забега у нас с многоликой уговор. Она всегда держит его крепко. Ему даже поелозить по столу в предвкушении битвы не удается. А я все стою и не могу поверить. Ты всю ночь не спал в компании очень злой совести. Отправление в Киндион через сорок минут из императорского дворца. «Вооружайся, надевай амулеты. Я подожду у себя». Поморщившись, Илор разворачивается уйти, но я хватаю его за рукав, и у меня не получается произнести абсолютно без эмоций. Голос чуть садится от волнения. «Подожди здесь, пожалуйста». Указываю на диван, на котором Илор не раз спал, склонив голову мне на колени. «Боишься, что передумаю?» С горечью хмыкает Илор, и я откровенно киваю. Он снова хмыкает, и золотые глаза темнеют от захлестнувших его чувств. Уголок губ нервно дрожит. Но Илор все же заходит в гостиную и порывисто отправляется на диван. «Можешь и дверь запереть, чтобы я не сбежал», — предлагает Илор с надрывом. «Уверен, в этом нет необходимости». Произношу я, но на дверь запирающие чары все же накладываю. После чего стремительно прохожу в гардеробную набрать амулетов. От волнения и предвкушения у меня дрожат руки. Жаждущий шумно радуется там, на столике в спальне. Не дождавшись от меня ответа, возмущенно спрашивают. «Эй, ты меня дома забыть случайно не собрался?» «Возьму». Огрызаюсь я натягивая браслеты с накопителями магии. На поход в Киндион, я надеялась, поэтому набрала побольше амулетов с накопителями. Они очень пригодятся в непризнанном мире, практически лишенном магии. Рубашку меняю. Эта у меня укреплена магически на случай покушения на меня или на мое тело. Заменяю на такую же укрепленную, но с вшитыми накопителями чтобы она не так быстро потеряла свои свойства в непризнанном мире. То же самое со штанами и жилеткой. Это все можно будет спрятать под одеждой из киндиона. Стилет и тонкий кинжал тоже прихватываю, оружие лишним не бывает. Сердце колотится как сумасшедшее. Я даже не слышу, что там делает Элор. Эмоций слишком много. Кровь гудит в висках. Руки по-прежнему дрожат. «Не спящие. Я слишком долго хотела с ними встретиться, и теперь...» «Нет, конечно, я понимаю, что Илор меня не прямо в бой ведет, а на разведку, и с вампирами мы можем в этот раз не пересечься, но...» «Но...» «Натянув штаны, набрасываю камзол и отправляюсь за изнемогающим от нетерпения жаждущим. «Веди себя смирно!» — приказываю я. «Ой, да брось ты!» Он взбудоражен и меня бьет его эмоциями. Ты в любом случае возьмешь меня с собой, так что у меня нет причин сдерживаться. И тут он прав. Я в любом случае его возьму и не стану возражать, если он набросится на кого-нибудь из неспящих. Под ложечкой сосет. Я шагаю к выходу, но вспоминаю о необходимости запаса изменяющего запах зелья и возвращаюсь в гардеробную. Вытащенные из тайника маленькие флакончики скармливаю многоликой. Не собираюсь прерывать миссию в Кендионе из-за такого пустяка, как пробившийся запах драконессы.